Ялта, где растёт голубой цыган. Пела ли баба, прилаживая новую газовую керосинку. Заглянув в инструкцию, он подсоединил баллоны и поднёс спичку. Плитка не зажигалась. Тогда Али-баба полил новую керосинку керосином из Примуса и снова поднёс спичку.